Глава 16. Ночь. Как хорошо, что людей не было на улице. Никто посторонний не видел того, что происходит. Быстро и по факту очень кровопролитной войны. Хоть я и не старался убивать, но первые капли уже были пролиты. Допрос, удары, все это давало кровь, которой уже были залиты улицы. Этого хватит, чтобы отец понял, что мы делаем, а значит фактического времени все меньше и меньше. В храме богов тоннель в пещеру я нашел достаточно быстро. Прикрытая стена была лишь немного присыпана пылью, и то, скорее всего, она просто оседала каждый раз заново. Линии самой отъезжающей стены были видны четко, как и тени, которые проходили в стыках. Так что, только я оказался внутри недостроенного храма богов, как я уже был внутри логова смотрящего, или как там его. Единственное, вход сразу позади стены хорошо освещался сразу десяток факелов по всей протяженности стены и не единой тени. Так что я из нее буквально вывалился, прокатился кубарем по лестнице, не ожидая такого исхода. Немного потерянно уселся. Повезло закончить путь на пятой точке у самого основания. Как там говорится? Взгляд, миг, буря или как-то так. Мотнув головой, приведя себя в чувство, я тут же вскочил на ноги и обнажил оба своих клинка. Охранник уснул, но проснулся от шума. Не понимал, что происходит. Мне тоже хотелось спать, а у этого урода было заспанное лицо, помятое. Он просто нарвался на то, что в его открытый рот вонзился мой клеймор. Вытащив оружие, я дождался, когда под телом охранника образуется небольшая лужица крови. В нее-то я и окунул свою катану. Зачем себя ранить, если есть такой источник крови? Но вот магическую энергию все равно пришлось вливать в клинок, благо ее у меня сейчас были полные запасы. Второй противник не заставил себя долго ждать. но шумел то я знатно а еще и немного обматерился. Да и капюшон с моей головы слетел. Так что, после крика «Демоны!» пришлось защищаться, тут уже было не до шуток. Благо, тут не могло поместиться много противников. Второго прикончить оказалось проще простого. Отсутствие нормального боевого опыта, постоянная замкнутость в этом городе, чувство полного превосходства привели к тому, что эти супервоины, на которых отец сделал ставку, оказались полным нулем. Всего два движения — и очередной противник ушел на перерождение к смерти. И плевать, что они сейчас поднимут шум в городе, что я на них напал. Никто же не видел, что я покинул свой дом. Никто об этом не доложит. Да и докладывать будет некому. Центра аккумуляции всей информации сейчас не станет. Так про второго. Всего два движения. Первым я поймал его атаку коротким мечом на свой клеймор, а вторым движением я воспорол ему брюхо катаной. Умрет. Но умирать будет долго. Шок точно не даст ему действовать здраво особенно вывалившиеся кишки, но и последующий обморок от увиденного, а может и болевой шок с последующей смертью. Тоннель вел дальше. Лишь одно маленькое отверстие было на его протяжении. Маленькая комнатка, из которой выскочил второй охранник. Две кровати, столик, немного еды, два больших куска мяса, при том, что жители голодают. Твари. Власть. Вот она. Точнее, даже не власть, а деспотия в самом ее откровенном проявлении. Рванув дальше, убедившись в том, что никого в комнате нет, пришлось обогнуть несколько ловушек. Теней так и не встречалось далее, все было хорошо освещено. Видимо, кто-то, кто заведовал этим местом, сильно боялся темноты. Но это догадки, зато можно будет попробовать эту догадку использовать в свою пользу. Новая партия воинов попалась примерно через минуту, сразу трое. Мешались друг другу, один с арбалетом, что меня удивило. Но он тут же получил стрелу из моего наручного арбалета, напомнив про него. Один с копьем. Вот с ним могут быть проблемы. И один с мечом и деревянным щитом. Первым шел тот, у кого был щит в руках. Я метнул в его сторону способность катаны. Воин прикрылся щитом, кусок которого разлетелся в дребезги. Все же такая способность демонов рубила на куски. А тут какой-то деревянный щит. А еще он завизжал. Рука отвалилась, ясно. Вперед выскочил тут же воин с копьем. Сначала не заметил у него маленького баклера, но когда увидел, усмехнулся. Ему бы ростовой щит, как минимум, а не это маленькое недоразумение. Ну, хоть бы нормальный щит бы ему дали. Стоило ему оказаться впереди воина, который уже сидел на коленях и держал обрубок своей руки. Он крикнул себе за спину. «Прикрывай!» Вот только не задача. Прикрывать-то его было некому. Арбалетчик убыл на перерождение самым первым, а сейчас его глаз оказался пробит, что привело к столь печальному для него исходу событий. Отскочив в сторону от выпада копейщика и оттуда же клинком отбил копье в сторону и сделал рывок вперед. На такой дистанции копье было мало применимо, при том, что ему его еще надо было вернуть назад, а я был уже возле него. А еще он был без шлема, так что удар рогами в лоб. Как же иногда приятно их иметь! И лоб не болит от удара, в рогах нервов нет. А вот этот вот неудавшийся воитель потерялся. А потом его голова тоже потерялась, после второго взмаха катана, это с применением способности. Дальше уже не было никакого сопротивления. Я просто шел вперед, проверяя все комнаты. В основном это были спальные помещения, выдолбленные в камне. Целая рукотворная пещера под зданием. Город под городом. Интересно, а связывается ли эта пещера еще с какими? Проверять времени, увы, у меня нет. Все же я подозревал, что вы пришли сеять хаос в наш город. Ко мне стоял спиной человек, голова которого была покрыта капюшоном, так что ее формы я не видел, как и волос что вы обычные разбойники, которые решили захватить нашу священную власть, которая день ото дня только крепла и становилась сильнее. «А кто вам сказал, что ваша власть священна?» — усмехнулся я, снова зажигая пламя на катане. «Сейчас только синее, но и этого, думаю, хватит. Чтобы она была священна, она должна быть одобрена богами. А судя по тому, что я видел, ни хрена вы с богами не ладите. Скорее с демонами». Мой собеседник явно напрягся и начал разворачиваться в мою сторону, но тут же мимо него пролетел синий серп, а следом его ушей достигли мои слова. «Будь так добр, продолжай стоять спиной. Подозреваю, что у тебя демоническая способность заложена в глазах. Ты же типа разведчик, или как там тебя?» «Следящий», — усмехнулся уже он. «А ты достаточно проницателен для тупого варвара». «А ты больно разговорчивый для трупа», — спокойно сказал я. «Но времени, чтобы тратить его на тебя, у меня нет». Я начал медленно идти по периметру комнаты и тушить факелы, снимая их со стены и сбивая пламя своим ботинком. Так что с тобой у меня будет весьма короткий разговор». «Все равно ты от меня ничего не узнаешь», — холодно проговорил он. «А если убьешь, что у меня запасов эссенции хватит на то, чтобы еще три десятка раз возродиться, так что...» «А кто сказал, что я тебя убью так, что ты сможешь возродиться?» — усмехнулся я. «Тебе не кажется, что тут много света?» — спросил я у него, сбросив второй из доброго десятка факелов на пол, И начав его тушить. В самый раз для продуктивной работы, слегка напрягся он, а пространство начало наполняться аурой его переживания. Но то, что ты делаешь, тебе не поможет. Вот только твоя дрожащая левая ладонь, усмехнулся я, затаптывая уже третий факел, из-за чего появились уже нужные мне тени, но все равно, в случае чего он мог отскочить от них, что могло привести к провалу моего плана. Говорит о том, что ты не прав. Это мне уже помогает. Секунда, две, три и мужчина сорвался с места. Я не смотрел в его глаза. Единственное, что приметил, что они у него светились неестественным фиолетовым цветом. Причем настолько сильно, что я видел это даже не смотря прямо на его лицо. Отскочив вправо, я со всей дури ударил Эфесом Клеймора, который был в левой руке, в лицо этому следящему-смотрящему. прям как в тюрьме, блин. Нос сразу с мятку. Я не рассчитывал попасть в него. Я просто целился в этот квадрат, а попал ровно в десяточку. Кровь пошла ручьем. Хлынуло так, что вся его серая туника, прям как у Олега отца, окрасилась кроваво-красной полосой от середины груди до пояса. Но глава этого своеобразного картеля даже не пошатнулся, он даже не обратил внимания на то, что ему разбили нос. Был удар и был. Он просто полез на меня дальше. Адреналин брал свое. Внезапно я почувствовал острую боль в районе живота. Быстрый взгляд. Он ударил туда ножом, широким, три пальца точно. Дрянная рана. Если ничего с ней не делать, точно приведет к смерти но точно смогу еще протянуть и сделать задуманное». Схватил факел, Клеймор отбросил в сторону и факелом ударил ровно в лицо твари, демона-поклоннику. Он заверещал. Не понравилось ему, видите ли, что глазки горят, источник его силы. Возможно, кинжал в его руке я не заметил из-за его глаз. Гипнотизер, блин. Отбросив факел в сторону, я оттолкнул от себя следящего, причем вложил порядком силы. Он рухнул в тень своего стола и... я нырнул в нее. Он меня не видел, но точно уловил, что шум затих, что никто не двигается, что нет шебуршения одежды и тяжелого дыхания. Да и свою боль он словно перестал ощущать. Обожженными глазами он пытался найти меня, но ничего не получалось. Его способность исчезла. Нет, нет, нет, нет! Начал он в панике царапать свое лицо, пытаясь забраться под глаза. Этого не может быть! Я отдал все свои чувства! А! Больно, Ха миг и его крики стихли. Во тьме теней нет звуков, нет понятия пространства, по которому эти бы звуки распространялись. Были только я, он и безграничная тьма, поглощающая все. Зрение, слух, рассудок, душу. От него не останется и следа, ничего. Как от членов его шайки, которые следили за мной, за моим отрядом, которые согласились способствовать развитию того, что сейчас происходит в городе и с городом, с его населением, с теми, кто должен был строить тут свое новое и счастливое будущее но вы не дали ничему свершиться. Удар в нос, еще сильнее хруст, чем в прошлый раз. Он заверещал, но я ничего не слышал. В тени я имел власть. Я мог говорить, и только мои слова передавали тени всем остальным. Нашептывая их тысячами голосов. Я знал это, я понимал это, я чувствовал это. Откуда? Не знаю. Просто понимание пришло само собой. Я знал, что так оно и есть. Пока я могу руководить тенями с помощью своего резерва энергии, с помощью его типажа, Тени будут слушаться. А так, они своенравны, готовы придушить своих пленителей, ибо тени обязаны имитировать все в этом мире. Они злые по своей сути, им не дали своей воли. Они хотят мстить. Смерть будет недовольна, а вот тени. Они будут упиваться своими жертвами, теми, которые я им даровал, которые я им дарую еще в будущем. Следящий пытался кричать, пытался дотянуться до меня, пытался найти меня своими руками. Он ничего не видел, ничего не понимал. Его окружала тьма его настигла боль, которая вернулась. И теперь я понял, что каждый из шайки отца что-то отдал за получение своих сил, а у кого-то отняли насильственно. У следящего забрали чувства, все, даже болевые. У отца чувство сострадания, у остальных — не знаю, но с ними тоже нужно покончить. Вылез из тени я лишенный сил. Не физических. Адреналин бушевал в моей крови. Я был готов рвать и метать все и всех. Нет, не физических, моральных. Я просто устал, морально. Мне хотелось отдохнуть хоть немного от всего этого дерьма, которое со мной произошло за эти дни. За все это время в этом мире. Да, были спокойные деньги, но... Их было так мало, и как я только не зашел с ума. Подойдя в угол комнаты, я нагнулся за клеймором и зашипел от боли. Я даже забыл о ране, как-то притупилась боль. Шок? Нет. Злость. Ярость. Мне было не до боли. Мой мозг просто выкинул ее из уравнения, определяющего мое текущее состояние. Убрав оба меча в ножны, я глубоко вздохнул, успокоился, и... Чувство боли снова ко мне вернулось. Один из определяющих факторов того, что любой, кто бы он ни был, еще жив — боль. Любое физическое чувство, прикосновение любимой, дуновение ветра, ощущение теплых лучей солнца на своей коже. Черт, как мне этого не хватает. Но мой облик определил мое естество в этом мире. Но боль... боль была всегда, и если она есть в любом своем проявлении, значит, ты жив. Значит, ты еще не утратил все чувства. Если перестаешь чувствовать боль, духовную или физическую, плевать. Можно сказать, что ты уже мертв. Черт!» Схватился я за рану и упал на колени. Перед глазами все плыло, вторая рука дрожала. Яд. Клинок этого урода был отравлен. И мне с каждой секундой становится все хуже. Черт! Медленно тянуть к сумке, нащупываю склянку с зельем восстановления и заливаю себе сразу все ее запасы. Я не знаю, какой яд там был, что он будет делать и избавит ли от него содержимое склянки. Но так мне точно станет лучше. Хоть ненадолго, хоть чуть-чуть. Надо идти. Через какое-то время боль притупилась, и я поднялся на ноги. Я чувствовал, что реально истощен. Хотелось отдохнуть, просто отдохнуть. Но столько еще предстояло сделать в этом чертовом аду, в этом чертовом городе. Так хочется сложить руки, но уже поздно. Я заварил такую кашу, Точнее, столько всего добавил в то, что тут уже заварено, что расклебать просто так не получится. Это уже будет делать весь город, когда мы избавимся от отца. Когда город сам избавится от отца. Затушив все факелы около лестницы, я нырнул в тени и покинул эту пещеру. Дым от факелов, кстати, так же, как и в той пещере, которая вела к силовому полю, тоже уходил через дырки вверх. Но что-то я сейчас не видел дыма. Когда я оказался на улице, то заметил встречающих. Стоял целый боевой отряд, готовый убить любого, кто выйдет из храма богов. Больше трех десятков воинов и лучников, даже пара магов была, но... облом. Они простоят всю ночь, но никого так и не дождутся, ибо тени ночью темнее всего, а тени — мой мир, в котором они меня просто не увидят. Петляя между домов, я затащил в тени еще несколько подручных отца, которых никто не видел, которые бродили в одиночку. Понять, что они его подручные, было несложно. Мои демоны в голове особо сильно шептались, когда я к ним приближался. Даже рядом с Таей они себя так не вели. А рядом с ними... Значит, они пользовались своими демоническими способностями. Странно, что на отца демоны не реагируют. На всякий случай решил проверить всю территорию вокруг нашего домика. Было чисто. Даже новых следящих не появилось. Хотя это логично. Старых я утащил, а новых назначать-то больше некому. И что меня радует, та пещера открывается только с наружной стороны. Либо придется привлекать камнетёсов, которые пробьют вход в то место. А отцу это не нужно. Значит, он просто замнет пропажу следящего. На какое то время, если я не выиграю. А потом... Потом народ станет просто ему полностью предан. Тогда он сможет делать все, что угодно. Этого нельзя допустить. Когда я оказался внутри дома перед льдиной, я вонзил в нее клинок. Окровавленный. Пришлось все же порезать себя. И на миг зажёг его, преображая загадочную синеву льда в красные оттенки. Тут же часть льдина начала таять, через которую спустя пару минут я и пробрался. Но «Ну, как успехи!» — смотрел на меня в ожидающий Андрей, не сводя с меня глаз. «Есть какой-нибудь универсальный антидот?» — решил пока я не отвечать, так как слабость начала возвращаться. Я мог, конечно, сейчас просто надумывать, и это могла быть обычная физическая слабость, но лучше перестраховаться. Да и у Андрея, судя по тому, что он полез в свою сумку, антидот есть. «Держи!» — протянул он мне руку с маленькой склянкой. «Спасибо», — кивнул я, откупорил, нюхнул, скривился от тошнотворного запаха. Химик же усмехнулся, а я выпил содержимое. «Ну и дрянь!» — еще сильнее скривился я, из-за чего засмеялся сначала Андрей, а потом это подхватил весь отряд. Пришлось ждать, пока они успокоятся, прежде чем задать самый главный вопрос, который меня интересовал. «Придумали план?» «Самый лучший план!» — широко улыбнулся Латий. «Надеюсь, тебе понравится эта многоходовочка». «Новые слова у тебя в репертуаре», — усмехнулся уже я. «Мне уже нравится, так что жду подробностей».